Глава 12. Предлагаете мне работать с вами? уточнил я. Да, кивнул Дмитрий. Что скажете? Можете не торопиться с ответом. Мне как раз надо отлучиться. Он забрал у подошедшей официантки новые напитки, поставил их на стол и направился в уборную. Я остался за столиком один. Задумчиво покручивал бокал в руках и размышлял над предложением следователя. «Одно преступление я уже раскрыл, исправился неплохо, особенно учитывая, что вместе со мной найти убийцу пытались еще как минимум двое, но преуспел именно я. Это о чем-то да говорит. К тому же мои навыки аналитика наверняка будут полезны в таком деле». Но я никогда не собирался становиться полицейским, детективом или кем-то в этом роде. С другой стороны, это наверняка будет интересно. Тайны, расследования, риск. Провицев не привлекают для рядовых дел. Ведь эфирные существа или другие правицы не воруют сумочки. Они сводят с ума, калечат и убивают. И вот это меня слегка смущает. Помогая полиции... Я наверняка наживу себе немало врагов, и не только среди людей. Не хотелось бы, чтобы на меня или мою семью открыл охоту какой-нибудь демон. Но у меня есть дар. И разве я не должен использовать его для того, чтобы сделать этот мир лучше, как завещал отец в своем письме? Нет, не должен. Мысленно ответил я сам себе. Волен сам решать, куда применять свой дар. И вместо кретова... Я смогу найти себе другого наставника или вовсе научиться сам. Пока что у меня неплохо получается. Однако я чувствовал, что предложение Дмитрия мне действительно по душе. И вовсе не потому, что вместе с работой я получу и обучение. Просто когда я в детстве мечтал стать волшебником, как и любой другой мальчишка, то думал, что буду добрым и справедливым магом, который осчастливит всех людей на планете. Теперь я далеко не так наивен. Я не смогу осчастливить целый мир, но буду в силах избавить его от тех, кто приносит несчастье. От той опасности, что глаза обычного человека не видят. Обычные люди, одними из которых я и был совсем недавно, даже не подозревают, сколько потусторонних существ скрывается рядом с ними. И многие из них таят в себе угрозу. В конце концов... Если я соглашусь, это не навсегда. Если мне надоест, смогу в любой момент уйти на другую должность. Сомневаюсь, что на любой другой имперской службе мне предложат такие кабальные условия, как в конгрегации. У них монополия, и других объединений магов попросту нет. А структуры, где требуется провиция, разные. Магов мало, поэтому, как показывают многочисленные вакансии в интернете, Структуры предлагают очень хорошие условия. Самое лучшее предложение было у службы имперской безопасности, но эта должность была куда рискованнее, чем работа в полиции. Дмитрий не спешил возвращаться, и я продолжил размышления. Хотелось принять взвешенное решение. Из плюсов – лояльный ко мне наставник и интересная работа, где пригодится моя насмотренность и аналитические навыки. Из минусов – риск быть убитым каким-нибудь преступником, но этот же риск присутствует на любых должностях, где есть подобная угроза. Задумчиво глядя в пустоту, я сделал маленький глоток и почувствовал на себе чей-то взгляд. Повернувшись, я вновь увидел Жанну. Она все еще сидела за барной стойкой и болтала с каким-то провидцем в дорогом костюме. Тот гладил ее по бедру, без же запуская руку под подол. При этом он слегка покачивался, не обращая внимания ни на кого, кроме коварной соблазнительницы. Мужчина явно перебрал и был готов отдать немалой энергии, чтобы получить удовольствие с полусукубом. Бринетка поймала мой взгляд, и в ее глазах сверкнуло уже знакомое алое пламя. На мгновение все потемнело, будто я ослеп. В этой комнате я каким-то образом увидел, как рука правица шарит под подолом платья Жанны и щупает ее через кружевные трусики. Я встряхнул головой, и видение пропало. Жанна улыбнулась шире и подмигнула. Фу, черт возьми! Что это бестие вообще творит? Как она опять наслала на меня видение? Ты меня коснулся, Григорий. У меня теперь есть над тобой маленькая власть. «Может быть, сегодня я даже тебе приснюсь», — прозвучал у меня в голове ее голос. «Не вздумай», — мысленно ответил я. Понятия не имею, услышала она меня или нет. Прикрыв глаза, я активировал эфирное зрение, которое пригасил при входе в бар. Все вокруг пылало эфиром. Не знаю, как прочие провидцы вообще ориентируются здесь. Может быть, они видят магию как-то иначе и могут выборочно убирать из поля зрения то, что хотят. С трудом, но в этой мишанине я отыскал тонкую ниточку, которая связывала меня с полусукубом. Она была ярко-алого цвета. Сосредоточившись, я разорвал ее и с удовлетворением увидел, как вздрогнула брюнетка. Она оскорбленно задрала носик, глядя на меня, а затем отвернулась, взмахнув волосами после чего резко вырвала руку провидца из-под своего платья и бросила. «Мне надоело. До встречи!» «Но, Жанна, крошка!» – пролепетал тот. «Я сказала, уйди. Мне стало скучно». «Проблемы!» – рядом тут же оказался Рок, положив руку на свой кулон-топор. «Никаких проблем, здоровяк!» – поднял руки пьяный провидец. «Все, я ушел!» Он бросил на стойку несколько купюр и нетвердой походкой направился к выходу. Рок последовал за ним. Жанна еще раз опалила меня взглядом, и взгляд этот был весьма многообещающим. Она даже слегка улыбнулась и кивнула, будто бросая мне вызов. Полагаю, если я еще раз окажусь в этом баре, красотка обязательно попытается меня соблазнить. Вот только я не поддамся. Нет уж, спасибо. Никакой секс не стоит того, чтобы в голове у меня поселился сукуп. Вы что, опять заигрываете с этой демоницией? Кретов наконец-то вернулся и упал на диван рядом со мной. Это она заигрывает со мной? А вы не торопились, Дмитрий? Встретил знакомого, перекинулись парой слов. Зато у вас было достаточно времени для размышлений. Или вы все время любовались ногами Жанны? «Хотя... выглядит она, конечно, отпадно. Если только смотреть, то ничего страшного не случится». «Согласен», — сказал я. «С тем, что же она отлично выглядит», — хмыкнул следователь. «Любой мужчина в мире с вами согласится». «Вы прекрасно поняли, что я имею в виду». «Да, конечно». Кретов посерьезнел. «Вы точно хорошо подумали». «Работа в полиции не сахар, и дела, которые нам приходится расследовать, они...» Он пощелкал пальцами, подбирая слово. «Полный звездец, если откровенно. «Понимаю. Я готов». «Почему, если не секрет?» Я пожал плечами и сделал глоток кровавого рассвета. «Интересно попробовать свои силы в чем-то стоящем, в том, что может принести пользу людям». «Заниматься магией просто для себя или ради денег скучно. Во всем должен быть смысл». «Надо же! Вот бы все дворяне так думали!» — фыркнул Дмитрий. «Хотя это всю жизнь прожили простолюдином, еще не успели испортиться». «Вы уже не первый раз пренебрежительно отзываетесь о дворянах», — заметил я. «Но ведь и у вас течет дворянская кровь, иначе вы бы не были правителем. Кретов помрачнел и залпом выпил свой напиток. Кадык на покрытой щетиной шее заходил туда-сюда, пока он делал глоток за глотком. Ударив стаканом об стол, он помахал официантке и выкрикнул. «Два черных клинка! Нет, четыре!» «Одну минуту, господин Кретов!» – ответила девушка, а сатир за стойкой отдал честь и принялся готовить напиток. «Я спросил что-то не то?» Спокойно поинтересовался я. Дмитрий промолчал, хмуро глядя перед собой. Официантка вскоре принесла четыре стопки с черной, как глубокий космос, жидкостью. Она была настолько темной, будто поглощала свет. От делья явственно исходила магия. Следователь молча подвинул две стопки к себе, а две ко мне. Махом выпил одну, поднял вторую и протянул руку за искусство правицев за искусство правицев эхом отозвался я и тоже взял стопку «Ух ты напиток оказался одновременно дьявольски холодным и острым такое чувство будто по горлу ножом полоснули да уж зелье неспроста называется черный клинок в порядке криво ухмыльнулся кретов конечно ответил я Но от второй, пожалуй, откажусь. А вот я не откажусь от третьей. Дмитрий подвинул стопку к себе и задумчиво постучал ногтем по стеклу. Что касается вашего вопроса, конечно, я дворянин, почти такой же, как вы. Вы тоже бастард? Угу. Промычал Кретов и выпил третий клинок. Сын служанки. Жил в поместье вместе со всеми. Но, как вы можете догадаться, об меня там ноги вытирали. Он скривился и снова умолк, глядя сквозь стол. «Должно быть, вспомнил свое несчастное детство». Я тоже молчал. Раз уж следователь решил поделиться чем-то сокровенным, нет смысла его торопить. Так уж вышло, что тот рот обвинили в измене императору. Правда или нет, мне плевать, если честно». И тогда было, и сейчас плевать. Суть в том, что их всех казнили к чертовой матери, а дар вручили мне, как издевку над их памятью. Понимаешь? Кретов внезапно перешел на «ты». Однако меня это не задело. Понимаю. Император оскорбил наследие предателей, вручив его бастарду. Сказал я. Да, именно так. Хотя мне объяснили по-другому. Мол, нельзя, чтобы дар пропал, Правицы нам нужны и все такое. Тоже правда. Но в первую очередь там было желание, как ты сказал, оскорбить наследие предателей. Дмитрий толкнул пальцем пустую стопку. Она покатилась по столу и чуть не упала на пол. Наследователь вовремя подхватил ее. — Ну а все богатства и прочее корона забрала себе, — продолжил он. Номинально меня сделали дворянином, но все по-настоящему знатные по-прежнему смотрят на меня, как на говно. Думаю, тебе это знакомо. К сожалению, согласился я. Вот такая история. Я ценю и уважаю дар, но зарвавшихся аристократов терпеть не могу. Хотел убедиться, что ты не стал таким же, как только получил титул барона. Улыбнулся он. Встречались мне хорошие парни, которые, едва получив титул, превращались в ублюдков. Как ты понял, я тебя испытывал. Было интересно проникнуть в этот бар. Улыбнулся я в ответ. Впереди еще очень много всего интересного. Я тоже согласен, Григорий. Буду учить тебя и научу всему, что знаю. Давай-ка еще по бокалу и по домам. «Мне хватит этого», – сказал я, приподнимая недопитый кровавый рассвет. «Ну, а я возьму еще один». Дмитрий подал знак официантке. Мы просидели в баре еще полчаса, после чего разошлись, договорившись встретиться завтра утром в отделении полиции. Кретов вызвал такси, ну а я отправился в фургон, где меня ждал водитель. «Домой, ваш благородие», – спросил он, когда я сел в машину. «Домой!» – кивнул я. Водитель не стал задавать лишних вопросов, только любопытно поглядывал на меня всю дорогу. Ему наверняка было интересно, что же там в этом дворе на Малом Кутузовском, куда ездили и прошлый барон, а теперь и я. Но если даже я ему расскажу, он все равно не поверит. Москва. Лефортово. Дмитрий заметил слежку почти сразу, как отъехал от бара. Он сразу понял, что ему не показалось. У следователя на такие вещи глаз был наметан. «Эй, дружище!» – обратился он к водителю. «Видишь черный седан, который за нами едет?» «Вижу!» – ответил таксист. «Он за нами следит. Сбрось его!» «Отец, что за приколы? Мы не в кино!» Мне бы тебя до места довести и домой спокойно добраться. Не выделывайся, сынок. Давай, покружи немного. Кретов бросил на приборную панель мятую купюру. Ладно. Пробурчал водитель и резко повернул вправо. Прошло немного времени, и машина преследователя исчезла где-то на улицах ночной Москвы. Дмитрий ободряюще похлопал таксиста по плечу и сказал. Молодец, теперь домой. «Хорошо», — ответил тот. «Признайся, было весело». «Ну да, есть немного», — улыбнулся водитель. «Интересно, кто это вздумал за мной следить, и что им было нужно?» — подумал Дмитрий. Когда они подъехали к дому, где жил следователь, то увидели тот самый черный седан. При виде такси машина поморгала фарами. «Вот и здравствуйте», — проворчал Кретов. «Может, полицию вызвать?» – забеспокоился таксист. «Я и есть полиция. Езжай домой, парень, у меня все в порядке. Посмотрим, кто это так хочет со мной повидаться». Дмитрий вышел из машины, на всякий случай расстегнув кобуру, спрятанного под плащом пистолета. Конечно же, он мог использовать и эфир, чтобы справиться с возможной угрозой. Однако с пистолетом, как ни странно, было меньше мороки. Меньше бумажек заполнять, если вдруг кто-нибудь умрет. Но Кретов приготовил и плетение, способное внушить обычному человеку панику и обратить в бегство. Только что-то подсказывало следователю, что в машине его ждет необычный человек. Он оказался прав. Из черного седана вышел высокий седовласый мужчина в безупречном костюме с золотым медальоном на шее. Медальон источал сильную защитную ауру. «Какое там сильное плетение! Эту броню и смертельным проклятием не пробьешь!» «Не ожидал!» — хмыкнул Кретов. «Здравствуй, Дмитрий!» — улыбнулся Владимир Стоцкий, заместитель великого магистра конгрегации. Следователь не ответил на приветствие. Мрачно сверлил Стоцкого взглядом из-под шляпы и ждал, что тот скажет. — Как твои дела? Все еще служишь в полиции? — спросил, наконец, Владимир. — Должен же кто-то делать настоящую работу. — Мы в конгрегации, знаешь ли, тоже трудимся, не покладая рук. Кретов хрипло рассмеялся и спросил. — Давай уже к делу, Володя. Я хочу спать, а завтра мне наверняка придется ловить какую-нибудь тварь из тех, что вы случайно. Дмитрий сделал пальцами кавычки. Призовете. До сих пор вспоминая что случай Медведкова, скривился Стоцкий. Не забуду, даже если захочу. Столько трупов сразу я в жизни не видел. Сам знаешь, это был неудачный эксперимент. Да-да, как всегда, отмахнулся Кретов. Как и разумный эфемер ярости в заречье, который превращал людей в одержимых и пожирать сердец под Балашихой. А тот эфирный хищник, убивший десять человек, тоже неудачный эксперимент». «Такое чувство, что ты готов обвинить конгрегацию во всех грехах», – вздохнул Владимир. «Просто ваши эксперименты редко доводят до добра. Принципы искусства были сформированы столетия назад, а вы все пытаетесь придумать что-то новое». «Ты, бастард, знаешь об этом больше других, не так ли?» Процедил Стоцкий. «Складывается впечатление, что да», – пожал плечами Дмитрий. «Побороть угасающий баланс вы все равно не сможете. Если миру суждено остаться без магии, так тому и быть. А ты не думаешь, что магия исчезнет только у людей? Что будет тогда? Как мы сможем бороться с тем, что даже не можем увидеть?» Владимир повысил голос, но тут же сделал глубокий вдох и взял себя в руки. «Ладно, я приехал не для дискуссии. Так выкладывай. Зорин, ты согласился его учить, не так ли? Может быть. Молодой барон изъявил желание помочь полиции, как я могу ему отказать? Особенно после того, как вы попытались превратить его в раба». «Послушай, Кретов!» Стоцкий сделал шаг вперед. «Стой, где стоишь, Володя! Я уже не молод, нервы ни не к черту!» Железным тоном произнес Дмитрий. «А то от пули, знаешь, даже твоя побрякушка может не спасти!» «Ты так быстро перешел к угрозам!» Фыркнул Владимир. «Что ж, тогда позволи мне! Не вздумай брать Зорина под свое крыло! Этот провидец наш!» «Насколько мне известно, Григорий в лицо послал тебя на три русских буквы», — хохотнул Дмитрий. «Ты меня услышал, Кретов. Зорин наш. Его случай уникален, и конгрегация не отступит, пока не привлечет его на свою сторону. Если вздумаешь нам мешать, то...» Стоцкий не договорил и сел в машину, которая тут же сорвалась с места. Седан скрылся за поворотом. Кретов покачал головой и сплюнул на асфальт. «Да, Григорий...» Пробурчал он, застегивая кобуру пистолета. «Так я и думал, что проблем с тобой не оберешься». Подмосковье. Поместье Зориных. В поместье мне спалось крепче, чем я думал. Приехал я довольно поздно и никого из Зориных не встретил. А когда проснулся утром... Тот то Оскара узнал, что Константин уже уехал по делам. Казалось, он намеренно меня избегает, но ничего. Мы с братцем обязательно встретимся и обсудим все необходимое. Особенно мне интересно послушать, что он скажет насчет своих махинаций в бухгалтерии родовых предприятий. Но пока мне надо отправиться в отделение полиции. Слуги доложили, что завтрак готов, и остальные члены рода уже за столом. Отлично. Я как раз не против повидаться. К сожалению, в столовой я встретил не всех. Там были только тетя Варвара и Виктор. Анастасия, как выяснилось, не ночевала дома, а Мария предпочла остаться в своей комнате. Похоже, не только Костя пытается меня избегать. Что ж, пускай побегают какое-то время. Рано или поздно мы все равно соберемся вместе и обсудим сложившееся положение. «Дам им время остыть и привыкнуть к тому, что барон теперь я». «Как настроение, тетя?» — поинтересовался я, садясь во главе стола. «Прекрасно, Григорий. Спасибо, что спросил». Натянуто улыбнулась Варвара Николаевна. «Вы помните, о чем мы вчера договорились?» Имея в виду опеку над Виктором, спросил я. «Да-да, конечно. Я поручила подготовить документы». Ведь станет твоим подопечным уже сегодня. В смысле? Возмутился вдруг Виктор. Почему мне не сказали? Ну, со мной ты вчера не захотел общаться, ответил я. А вот почему тетя Варвара ничего тебе не сказала, я не знаю. Недоразумение, вздохнула та. Я думала, ты сам ему скажешь. Я против! отбрасывая вилку, воскликнул Виктор. Какой, кстати, бастард будет моим опекуном? Да он старше меня всего года на два! — Стой, кстати, что я глава рода, Витя. И я попрошу тебя быть сдержаннее, — сказал я. — Не указывай мне, что делать! — прошипел тот и выбежал из-за стола. Когда за Виктором захлопнулась дверь, тетя Варвара снова вздохнула и сказала. — С ним иногда так сложно. Надеюсь, у вас получится найти общий язык. «Обязательно найдем, пусть перебесится, невозмутимо ответил я и приступил к омлету. Такое поведение Виктора меня не удивляло. Я уже вчера понял, в чем дело, в чисто подростковом упрямстве. Ему надо просто показать, что я не только на его стороне, но и являюсь авторитетом. Но как это сделать, пока что не ясно. Уверен, что случай рано или поздно представится. Ведь на самом деле Виктор не так уж плохо ко мне относится, его просто раздражают внезапные перемены. Стоит убедить его, что эти перемены к лучшему, как он сразу же оттает. Судьба рода теперь на моих плечах, как бы пафосно это ни звучало. И я готов нести эту ответственность, невзирая на то, что остальным Зориным это не по душе. «У меня есть просьба, тетушка», — сказал я, закончив сам летом. «Что угодно, дорогой!» — приторно улыбнулась та. «Во-первых, не надо этой напускной вежливости. Ведите себя естественно. Во-вторых, у вас же есть личный автомобиль. Попросите водителя отвезти меня кое-куда». «Ну, вообще-то у меня само есть дела в городе. Это далеко?» «Нет, не очень. Мне нужно в отделение полиции». «Зачем?» — тетя Варвара побледнела. «Не переживайте, вы здесь ни при чем. У меня назначена встреча, которая не имеет никакого отношения к роду». «Хорошо. Сейчас я позвоню водителю», – расслабившись, ответила Варвара Николаевна. Дорога не заняла много времени, и вскоре я уже стоял возле отделения. Как только вышел из машины, сразу же заметил Кретова. Он стоял в теньке и держал перед собой продолговатый кристалл на веревочке, внимательно за ним наблюдая. От кристалла расходились волны белого эфира, которые складывались в какие-то узоры, напоминающие лицо человека. «Доброе утро!» – поздоровался я, подойдя. «Что ты делаешь?» После вчерашнего разговора в баре мы оба договорились обращаться друг к другу на ты все Всё-таки теперь мы находимся в равных правах и, возможно, скоро станем напарниками. «Доброе», – кивнул Дмитрий и сразу же убрал кристалл. «Тебе это не надо знать, с работой не связано. Пойдем». Я не стал расспрашивать. Несмотря на вчерашнее откровение, Крета все еще оставался для меня таинственной фигурой. С ним нам тоже предстоит узнать друг друга поближе. Надеюсь, это будет проще, чем с Зориными. По крайней мере, он дружелюбнее ко мне расположен. На входе следователь поздоровался с дежурным и сказал, что я пришел с ним. Но мне все равно пришлось показать паспорт и расписаться в журнале. После этого мы прошли в отдел регистрации, где меня оформили как стажера правительского отдела. Вместо удостоверения я пока что получил только справку с печатью. Ни табельного оружия, ни чего-то другого мне тоже не полагалось. «А конгрегация крепко в тебя вцепилась. Ты в курсе?» – спросил Дмитрий, пока мы шли по коридорам отделения. «В каком смысле?» «За нами вчера следили. А возле дома я имел сомнительное удовольствие пообщаться с Владимиром Стоцким». «Стоцким?» – нахмурился я. «Что ему было нужно?» «Ты ему был нужен», – фыркнул Кретов. «Так что готовься». Наверняка они к тебе еще придут, раз на нахрапом не получилось, попытаются умаслить». Я хотел спросить еще что-нибудь, но тут мы оказались перед дверью, на которой было написано правический отдел. Кретов открыл дверь, и мы оказались в небольшом кабинете, где никого не было. Серотливо прижатый к стене шкаф с делами, два стареньких стола со стульями, ноутбук с обмотанным изолентой проводом зарядки, Вот и вся обстановка. Ну, если не считать еще и урны, заваленные стаканчиками от кофе. «Добро пожаловать в мои хоромы!» Следователь обвел руками помещение. «Это весь правительский отдел?» – удивился я. «Это просто комната. Правительский отдел – это я». «Дмитрий Анатольевич, вы уже на месте?» – раздался за спиной женский голос. Я повернулся и встретился со взглядом потрясающих зеленых глаз, скрытых за стеклами очков. Передо мной была девушка в полицейской форме, которая невероятно ей шла. Неброский макияж, аккуратно убранные в хвост каштановые волосы, строгое выражение лица. Но при всем при этом девушка показалась мне гораздо соблазнительнее, чем вчерашняя Жанна. «Здравствуйте, меня зовут Григорий» представился я. Капитан Реутова, оперативный отдел. А по имени? Полина, нехотя назвала свое имя девушка. Было в ней что-то особенное. Ни во внешности, ни в эфирной ауре, что-то другое. Хотя нет, необычное во внешности тоже кое-что было. Тонкий шрам на щеке, который, как ни странно, шел ей не меньше, чем форма а говорят, что шрамы украшают только мужчин. «Познакомились? Молодцы!» — вмешался Кретов. «Полина, это мой ученик, барон Зорин. Он будет нам помогать». «Зорин?» — Реутова посмотрела на меня поверх очков. Наслышанным. «И что же вы слышали?» — спросил я. «Что вы отправили в тюрьму родного брата?» «Не родного, а единокровного». Он это заслужил, как вы знаете. «Не мне судить. Как бы там ни было, вы вовремя, ваше благородие. Мне только что принесли новое дело». Полина приподняла папку, которую держала в руках. «Хотите сразу отправить меня в гущу событий?» Улыбнулся я. «Я от вас ничего не хочу, барон Зорин. Я просто выполняю свою работу». Холодно произнесла девушка. «Что там?» — спросил Кретов. — Кого-то убили? — Очень может быть, — сказала Полина. — Пропали три девушки, а единственные улики — это следы эфира, который обнаружил полицейский артефакт. Похоже, вам двоим предстоит с этим разобраться.